Друзья, ради вас же самих давайте исполним задуманное. Я знаю, что вы плывете куда угодно, лишь бы оттянуть исполнение жребия. Видно, вы надеетесь вообще не приводить его в исполнение. Он был благородный человек. Но столь же благороден был капитан Никол, который смотрел на доктора своими холодными стальными глазами. И мог ли я быть менее благороден в таком благородном обществе? Я стал искать выхода из создавшегося положения И то ли на счастье, то ли на беду Увидел впереди маячивший в тумане скалистый островок Капитан! Смотрите! Там! Впереди! Слава Богу! Он не отвернулся от нас. Прямо к острову. Правьте к острову, Дэниэл. Здесь должна быть небольшая бухта. В этом острове наше единственное спасение. Да, капитан. Дэниэл, вы почти у цели. Только как я вижу, у этого острова нет бухты. Одни неприступные скалы. Правьте прямо на него, Дэниэл. Если мы теперь не достигнем острова, то мы в другой раз уже не доберемся до него. Против течения и при ветре мы бессильны. Ужайтесь, Дэниэл. Мне было приятно провести с вами последние дни моей жизни. Доктор, у меня странное предчувствие. Вы будто бы прощаетесь. Мы еще внуков ваших будем вместе нянчить. Капитан, который сейчас час. Сейчас пять часов пополудни. Позвольте, Арнольд, вашу руку. Мне было приятно быть с вами в одной компании. Дэниэл, ослышайте. Капитан не успел договорить, потому что внезапно В двадцати футах от берега я потерял власть над лодкой, и она в одно мгновение ока перевернулась. Я больше никогда не видел ни капитана, ни доктора. Так распорядилась стихия, что я только нашел и почти сразу же потерял своих единственных друзей. К моему счастью, меня поддержало рулевое весло. Затем удар волны выбросил меня далеко на сушу. Лодка была разбита на тысячу кусков, а я был цел и невредим. На гребне одной из волн, прискавшихся у берега, я увидел весло и с великим риском подтянул его к себе. Потом... Улыбнувшись, я упал на колени и почувствовал, что теряю сознание. И все-таки, прежде чем упасть, следуя инстинкту моряка, я протащил свое тело между жестоко ранящими утесами, упав, в конце концов, в обморок в недосягаемом для моря пространстве».